Весь Шерлок Холмс с Юрием Тэнманом. Ричард Люис Бойер. Шерлок Холмс и шпионы Кайзера. Сборник. Мы прождали почти час, прежде чем Фанданго дотронулся до плеча капитана и кивнул в направлении моря. Мы ничего не увидели. В ночной тьме море оказалось пустынным. Я взял бинокль и с трудом сумел рассмотреть вдали какое-то белое пятнышко, медленно двигавшееся к берегу. Через минуту оно приблизилось, и оказалось, что это волна, бегущая перед носом небольшого пароходика. Судно, выкрашенное в белый цвет с зеленой трубой. Быстро скользило по водной глади, оставляя за собой густое черное облако. — Это не военный корабль, — заметил Хоумс, изучив пароход в бинокль. — Скорее, чья-то яхта, причем весьма комфортабельная. Судно как будто сбавило скорость, носовая волна почти пропала. Теперь мы смогли разглядеть на палубе несколько членов команды. Один из них приставил к глазам бинокль и стал осматривать побережье. Вскоре он поднял руку, и пароход остановился примерно в полумиле от берега. Вид у него был весьма зловещий. — Название видите? — тихо спросил Эйнзли. — Мы доложим о яхте и арестуем ее. Если не видите, я отошлю описание в военно-морскую разведку. Они сами этим займутся. Мы перевели бинокли на Кардуэлловский коттедж и увидели, как из дома выходит Гейнс. Он находился более чем в трех сотнях ярдов от нас. Вокруг было очень темно, но мы безошибочно узнали его по светлым волосам, озаренным сзади светом, шедшим из окон. Следом за ним вышел Эберкромби, Хоуарт и какой-то мужчина. — А это еще кто? — испуганно воскликнул я. — Я пока не уверен, плохо видно, — отозвался Холмс. — Нет, погодите. Да — Да-да, это он, Хос. Э, — Господи, Ватсон, кажется, выдра и горностай. Наконец встретили «Вы точно знаете, что это тот, кто нам нужен?» спросил Энжели. «Нет, но вероятность этого велика. Тогда мы сможем объяснить утечку сведений из избранского подразделения, например. К тому же я сомневался, что предатель — это ховард или Эбер кромби И все же мы должны убедиться наверняка». «Да мы должны...» Убедиться, есть ли вообще среди них выдра. — Хорошо сказано, Ватсон. Вы, разумеется, правы. Все, что нам остается, это ждать и наблюдать. Тяжело, но ничего не попишешь. — Судно уходит, — сказал я, увидев, как из трубы парохода опять повалил дым, и перед его носом возник пенный гребень. — Возможно, ничего и... — Возможно, Ватсон. Но посмотрите, день кажется, опять уходит в дом. Да, в окне мелькнул свет. Он ушел. Через несколько секунд над дымоходом коттеджа вырос столб густого серого дыма, но через полминуты также внезапно исчез фыркнул мой друг. Более заметного сигнала трудно придумать и более бесшумного. Сомневаюсь, что Логан и его ребята у входа догадываются об этом. Но даже если так, вряд ли они видели пароход. А Гейнс всегда сможет сказать, что он просто сжёг ненужные бумаги. Гейнс снова вышел из дома и присоединился к троим мужчинам. Они стали наблюдать за судном, которое описало на воде широкую дугу и стало удаляться в ту же сторону, с которой прибыло. Мужчины ушли в коттедж, а дверь за ними закрылась. Местность снова обезлюдила. «Надеюсь, с Карделом и мисс Симмонс все в порядке?» — сказал я. «Думаю, пока им ничего не грозит. Держу пари К активным действиям приступит позднее. Пик прилива придется на 9.30. Если похитители прибудут с моря, они появятся здесь по меньшей мере часа за 4 до малой воды. Вы имеете в виду низшую точку отлива? Да. Думаю, мы должны ждать их около десяти часов. Он, как обычно, оказался прав в 1027 возле меня раздался щелчок ружейного затвора фанданга обладавший звериным чутьем настоящего убийцы задолго до остальных услыхал быстрые шаги вдали то был солдат посланный из третьей группы сообщением что в бухте глубокой замечен поднявшийся из воды перископ «Отличная работа!» — похвалил командир. «А теперь сидите тихо, не звука. Пока не услышим первый выстрел. Ясно?» Гонец с подходящим прозвищем «Быстрый Томикс» повторил приказ и умчался вниз к побережью. Мы представили глазам бинокли и увидели, что по водной глади бухты — Залитой лунным светом движется зловещий островок белой пены диаметром не больше двух, а высотой 4 футов. Скоро показалась темная труба перископа. Затем невидимая лодка замедлила ход, и пенный кильватер постепенно исчез. Черная трубка мало-помалу приближалась к берегу и, наконец, замерла на месте, а затем скрылась под водой. А вот и немцы, — медленно проговорил Холмс. Очевидно, теперь Гейнс попытается любым способом заманить кардуэла на пляж. Думаю, надо отправить гонца ко второй группе, велить чтобы шли следом за ними к бухте, ярдах в ста позади. Эйнзли согласился с Холмсом, и один из членов нашей группы был послан с приказом к коттеджу. Но еще до того, как сообщение было передано, тихая ночь взорвалась звуками выстрелов и борьбы. Я видел в бинокль, как открылась задняя дверь коттеджа. Пятеро мужчин показались в освещенном проеме, вышли наружу и по склону холма направились к обрыву. Вокруг все было спокойно. Видимо, сообщникам ушли, Удалось уговорить Кардуэла выйти. По плану он должен был, не вызывая подозрений, дойти с ними до лестницы, ведущей на пляж бухты глубокой. Здесь ему предстояло броситься в сторону и спрятаться в укрытие. Однако к своему ужасу мы заметили, как один из силуэтов резко отделился от остальных. В тот же самый миг серия ярких вспышек осветила людей на берегу. до на нас донеслись звуки выстрелов. Одна из фигур упала, затем снова поднялась, держась за плечо. Мужчины побежали вниз по холму, выстрелы продолжали греметь. Никто из нас не промолвил ни слова, но я уверен, все молились о том, чтобы упавшим человеком оказался пустой не Джеффри Кардуэлл. Впрочем, если солдаты четко следовали приказам Эйнзли, опасность ему почти не грозила, ведь им было велено ни в коем случае не стрелять в человека забинтованной головой. Мы тоже побежали вниз по холму в направлении Орлинной скалы. На противоположном краю отвесного утеса громко щелкнул Пулеметный казенник. Огромный пулемет был готов к бою. Я почувствовал, как кто-то резко дернул меня за локоть. «Уайтсон, смотрите!» — воскликнул Холмс. Вода в бухте забурлила, и на ее поверхности появилось огромное продолговатое пятно белой пены. Затем из глубины начала всплывать устрашающая темная махина. Сначала показался заостренный нос — символ зла и разрушения. С его металлической обшивки сверкающими струями стекала вода. Немного погодя я услышал приглушенный вой электродвигателя, а вслед за ним — утробный гул сжатого воздуха, продувались балластные цистерны. Жуткий, заунывный звук был похож на предсмертный стон. Затем возникла высокая рубка. Сам корпус пока еще оставался под водой. Звук двигателя начал постепенно затихать. Раздался какой-то скрип и лязг. На рубке появилось пятно света, сразу же перечеркнутое фигурой матроса, вышедшего из люка. Вслед за ним вылезли еще трое и быстро зашагали по палубе мимо орудийной установки к носу. Там они надули резиновую лодку и спустили ее на воду. На утесах всё было тихо. С тропинки, идущей по краю обрыва, не доносилось ни звука. Терпение и выдержка отлично обученных солдат изумили меня. В ярком лунном свете просматривались не только вся бухта и вершина лестницы, ведущей на пляж, но и громадная туша стальной херой рыбиной, что лежала в воде под нами. Немного погодя мы услыхали скрип быстрых шагов по гравию и заметили на вершине обрыва у спуска силуэты пяти мужчин. Один из них что-то прокричал по-немецки, и ему немедленно ответили сумбарины. Мне до сих пор неизвестно, о чем они переговаривались, но я с ужасом увидел, как двое матросов под лодки подбежали к палубному орудию и сорвали с него брезьянтовый чехол, а два остальных члена команды помчались к главному люку за подкреплением. Рядом со мной раздался треск сигнального пистолета Эйнзли, и через секунду небо над бухтой преобразилось, залитой яркими вспышками фосфорных ракет, медленно опускавшихся к земле. Люди у лестницы заволновались. Один из них внезапно обхватил Кардуэла за шею и приставил к его голове пистолет. Это был Гейнс. Трое других Ошеломленно глядели на него. «Не стрелять!» — воскликнул Холмс. «Если хоть кто-то из нас шевельнется, он убьет Кардуэлла!» Гейнс, понимая, что положение его безнадежно, крикнул своим спутникам, что застрелит Кардуэлла, если ему не дадут беспрепятственно спуститься к лодке. Повисло тяжкое молчание. Секунды тянулись бесконечно долго. Эбер Кромби, воспользовавшись тем, что Гейнс смотрит в другую сторону, осторожно подкрался к лестнице, не спуская глаз с Гейнса и его заложника, и одной рукой, держась за окровавленное плечо. Именно он был ранен у коттеджа. Свободной рукой он медленно нащупал пистолет у себя на поясе. Хоуарт и Хос, оказавшиеся между предателем и его пленником с одной стороны и группой вооруженных людей, по сути настоящих головорезов, с другой в ужасе застыли на месте. Повторяю, Ролгейнс, все еще не замечая Эберкромби, тайком спускавшегося по лестнице, «Дайте нам пройти, или я вышибу ему мозги!» Солдаты Гейнс, таща за собой заложника, начал спускаться по лестнице, не подозревая, что у него за спиной, кроме команды подлодки, есть еще кое-кто. Я увидел, как фанданга прижался щекой к прикладу винтовки. Энзли пустил еще одну ракету, и в небо опять взметнулась белая вспышка, ярко осветив две фигуры на ступенях лестницы. Горянул и выстрел. Гейнс схватился за левое ухо и обернулся. За мгновение до того, как он упал вниз, перевалившись через ограждение, я увидел, что пуля снесла ему пол головы. Кардуэлл с воплем бросился вверх по ступеням. Он едва успел добраться до края обрыва. В следующую секунду по лестнице ударили из 75 миллиметрового орудия, установленного на палубе сумбариды. Эберкомби, сломя голову, бросился вниз к пляжу, уткнулся лицом в землю и замер. Самым курьезным из всех событий этой ночи стало то, что когда лодка с головокружительной скоростью стала удаляться от нас, Поднялся страшный переполох. Это тысячи птиц, оглушительно голдя, поднялись в воздух. Они носились посреди ружейного и артиллерийского огня, кричали и хлопали своими огромными крыльями, многократно усиливая царивший вокруг хаос. Когда кардел очутился в безопасности наши открыли по шквальный огонь. При всем своем презрении к немцам в тот момент я не мог не думать о том, в сколь отчаянном положении они очутились, зажатые в крошечной бухте и осыпаемые с берега вражескими снарядами противоположного утеса загрохотал тяжелый пулемет. Вначале он обстрелял рубку и сбросил в море двух немцев. Затем прошелся по корпусу вдоль ватерлинии и продырявил бластные цистерны, трассирующие пули и сполосовали темноту тонкими белыми линиями. Наш Льюис обстрелял нос субмарины, отправив в воду еще двух матросов. Палубное орудие уже молчала но тут открылся передний люк, и на смену павшим товарищам пришли новые члены команды. Можно было только восхищаться их мужеством, стойкостью и звериным упорством в бою. Матросы наугад целились в нас из своих люгеров, и пули били по каменной стене под нами. Подводная лодка начала крениться на правый борт. Бронебойные патроны огромного браунинга явно выполнили свое предназначение. Моторы взвыли с новой силой, из-под палубных помещений послышались звуки клаксона. — Они дают команду к погружению! — закричал Энзли и распахнул свой хаущовый заплечный мешок. Его примеру последовали другие бойцы, и вниз в бухту полетели ручные гранаты Мюлса, похожие на крикетные мечи. Раздались взрывы, вверх взметнулись языки пламени. В море полетели куски рванного металла, образуя на поверхности воды высокие фонтаны. Поначалу я был ошарашен этим, на первый взгляд, беспорядочным буйством, но затем одна граната достигла цели, провалившись в передний люк судна. Через секунду наружу вырвался ослепительный столб пламени. До нас донесся приглушенный взрыв, и я понял, что лодке нанесён непоправимый урон. Только тогда я вдруг осознал, сколь непрочные субмарины. Их сила и действенность основаны на малозаметности, позволяющей наносить внезапные удары, а не на мощи вооружения. Внезапно моторы стихли. Крен постоянно увеличивался. Вот уже рубка почти скрылась под водой, и свирепое морское чудовище превратилась в жалкую груду покореженной стали. Из обоих люков повалил густой дым. До нас донеслись жалобные крики. «Битая! Битая!» Примечание. «Пожалуйста! Пожалуйста!» Немецкий. Конец примечания. Эйнзли запустил синюю ракету. Сигнал прекращению огня. Из главного люка появились четыре оборванные чумазые фигуры. Они отплевывались и кашляли, держа руки на затылках. Двое из них были офицерами. Они с трудом выбрались на перекошенную переднюю палубу и сбились в кучу, словно нашкодившие школьники, надеясь, что мы не будем в них стрелять когда синяя вспышка окончательно угасла, в бухте снова потемнело. Но вскоре мы опять увидели перепуганных немцев, залитых светом луны. На вершине орлинной скалы раздались голоса, и мы поняли, что вторая группа нашла спуск и устремилась к уничтоженной субмарине. Казалось, все кончено. И тут фонданга вдруг поднялся и вскинул свою снайперскую винтовку. Энзли крикнул, чтобы он не стрелял, но Баск прицелился и обвел дулом бухту, словно кого-то выискивая. С пляжа раздался револьверный выстрел, и фонданка со стоном упал на колени, выронив винтовку и схватившись за живот. я Ползком бросился к нему и попытался отвести его руки, чтобы осмотреть рану, но в следующий миг его рука взметнулась вверх, и мне в предплечье вонзилось блестящее лезвие. — Оставьте его, доктор! Не то он убьет вас! — крикнул Эйнзли. — Дождемся, пока он потеряет сознание! Я отполз обратно к Холмсу и Эйнзли. Последний вне себя от гнева попил. — Кто стрелял? Был приказ прекратить огонь! — Быстро, Уатсон! Какой же я болван! Холмс схватил меня за руку и потащил прочь. — Фанданга оказался умнее нас всех. Вы же видели, он полез вниз, а не вверх. Скорее! Мы помчались к лестнице. На бегу Холмс окликнул Кардуэлла но не получив ответа, снова сосредоточил свое внимание на пляже. Наконец мы добежали до полуразрушенной лестницы и со всей возможной быстротой начали спускаться вниз. Осознав, что на краю обрыва делать уже нечего, Эйнзли и остальные бойцы летучего отряда бросились следом за нами. Я с грустью думал о раненом террористе, который... Умирал в одиночестве на вершине утеса. Но мое истекавшее кровью плечо свидетельствовало о том, что вмешательство было невозможно, по крайней мере, теперь. Мы побежали по пляжу. Холмс снова закричал, предупреждая уже спустившихся бойцов. Но было слишком поздно. Прогремел выстрел, и я увидел, как безумный Майк Хиддингс Свалился на наземь, затем раздался другой. За майком последовал еще один солдат. — Бросьте оружие, вы все! — донесся до нас отчетливый хриплый голос. Я не поверил своим глазам. Передо мной стоял гигант Эбер Кромби, держа в обеих руках револьвер. «Слишком поздно!» — шепнул мне на ухо Холмс. Эбер Кромби прицелился в грудь Холмсу. «Я убью его на месте!» — мрачно проговорил он. «Если не сделаете, как велят!» Тщетно рассматривал я кромку обрыва. находившиеся там группа, видимо, тоже оставила свой пост и последовала за нами. Подоспевшие бойцы неохотно побросали оружие на гальку. Эбер Кромби прокричал что-то на отличном немецком языке, обращаясь к грудившимся на палубе субмарины остатком команды, и они опять засеменили по накоренившейся палубе в направлении орудийной установки. Я вновь перевел взгляд на предателя, который из-под лобья уставился на нас и ощутил невыразимое презрение к этому человеку. Внезапно один из солдат, это был Логан, сделал резкое движение правой рукой. Эберкомби выстрелил, и литский лев упал на землю. Но опущенное им оружие достигло цели. Шотландец с ужасом уставился на кортик, вонзившийся ему в бок. Пулевая рана в плече уже стоила ему много крови. Видимо, он понял — что ему не выжить. И тогда он вновь направил пистолет на моего друга. Лунный свет отражался в его глазах, превращая их в крошечные мерцающие искорки. Он взвел курок и упал на одно колено. А я в отчаянии бросился вперед и заслонил собою Холмса. Прозвучал выстрел, но пуля ушла в небо. В этот самый миг голова шпиона запрокинулась назад, а спина судорожно изогнулась. В свете дульного пламени мы увидели, что из горла Эбер-Кромби рекой хлещет кровь. Его шею прошила другая пуля, упавшая затем в песок. Звук небольшого револьвера заглушил громкий выстрел снайперской винтовки. Мы перевели взгляд с распростертого на земле тела на силуэт одинокого стрелка, стоявшего на вершине утеса. Потом фигура начала медленно оседать. Раздалась резкая колацанье, винтовка выпала из рук снайпера и полетела вниз, ударяясь о скалы. Затем Баск медленно-медленно начал наклоняться вперед и, наконец, пропал. Из виду Вскоре до нас донесся слабый всплеск у подножия утеса. Так закончилась жизнь Фанданга, беспощадного стрелка, который существовал только для того, чтобы убивать. Последним его поступком тоже было убийство, но этот поступок сохранил жизнь моему лучшему другу. Едва я успел перевести дух, как Холмс, быстро пробормотав слова благодарности за мою запоздалую попытку остановить выстрел Эбергромби, схватил меня за руку и снова потащил к лестнице. «Быстрее, Уэдсон, мы должны остановить его, пока не стало слишком поздно!» «Но, Холмс, выдра мертв!» — воскликнул я обернувшись, чтобы снова взглянуть на окровавленный труп предателя, валявшийся на гальке в нескольких футах от воды. — Да что вы говорите? — ответил он, продолжая тянуть меня за собой. — Идемте же! Нам надо оказаться наверху до того, как... Он был так захвачен погоней, что не окончил фразу. Добравшись до кромки обрыва, Холмс с облегчением увидел, что Кардуэлл и Хоуарт не пострадали. — А вы, счастливчик, Кардуэлл, вам повезло, что вы до сих пор живы. Уж поверьте, только присутствие солдат помешало выдре убить вас. Скорее, вы оба спуститесь на пляж и спрячьтесь там. Эйнзли будет на страже. Оставайтесь возле наших людей и берегитесь хоса. Хосса в замешательстве переспросил Ховард: "Но, сэр, он покинул нас сразу после того, как прекратилась стрельба, сказал, что у него срочное дело". Куда он направился? Ховард указал на дом Хельгиссона, а затем, как велел Холмс, вместе с Кардаелом поторопился спуститься на пляж. Холмс со всех ног бросился к приюту контрабандиста Я, как мог, поспевал за ним. Но мы опоздали. Забравшись на вершину холма, мы увидели, что автомобиль Хелгисона сворачивает с подъездной аллеи на шоссе. Добежав до коттеджа, мы нашли парадную дверь приоткрытой. Хелгисон ничком лежал на полу в гостиной. «Быстрей, Уэтсон, посмотрите, как он!» «А я позвоню по телефону. Надеюсь, он жив». Страхи Холмса оказались беспочвенными Пожилой джентльмен зашевелился и, постановая, принялся ощупывать голову. Холмс тотчас вернулся в гостиную и опустился на колени рядом со мной. Этого я и боялся. Он принял меры предосторожности и перерезал телефонный провод. Я думал, что выдра... «Эберкромби», — продолжал настаивать я, — «значит, под личиной выдры скрывались сразу двое?» «Не меньше, возможно, даже больше. Мы так стремительно кинулись на поиски убийцы Фанданга, что совсем позабыли о Хосе, и он, воспользовавшись суматохой, ускользнул». «Но где же группа Билли?» А как вы думаете, Ватсон раздраженно бросил Холмс, помогая Хаугессону встать на ноги и направляясь к выходу. Увидев сигнальные ракеты, все побежали к бухте. Поэтому-то и не убил Кардуэлла. Этим он бы мгновенно выдал себя. Он уже спешил к мотоциклу. И через несколько секунд я услышал вопль отчаяния. Метнувшись к нему, я увидел, что он яростно возится с проводами зажигания. Выдрый не новичок, Ватсон. Это опытный и хитрый противник. Можете быть уверены. Он сумел за считанные минуты отыскать коттедж, ударить по голове Хелгисона, вывести из строя телефон, мотоцикл и угнать автомобиль. Помрачневший Холмс ловко обрезал концы проводов своим карманным ножом. Затем он соединил два проводка. Это означало, что хотя бы один цилиндр заработает. Однако этого было недостаточно. — Вы, разумеется, поняли, куда он отправился, — проговорил Холмс. Ему не удалось убить Кардуэлла, но только один. «Один человек является еще более значительной фигурой, чем тот!» э, «Господи, э, Майкрофт?» «Да, боюсь, охрана в пирсе Плаумани, которая уже видела Хоса, пропустит его внутрь. Дьявол! Если мы не успеем его поймать, Майкрофт обречен!» Я наблюдал, как он в темноте возится с проводами зажигания. На его лице отражались глубокая сосредоточенность и волнение. Я вернулся в дом, усадил Хеугисона на диван и подал ему стакан воды. В следующую секунду до меня донеслось тарахтение Дугласа, и я выбежал наружу, чтобы присоединиться к другу. Немного спустя мы с умопомрачительной скоростью уже неслись по темным Дорогам. «Наш мотоцикл куда лучше приспособлен к этим узким проселкам!» — прокричал Холмс. «А значит, Хоу не сможет развить высокую скорость, и у нас появляется шанс догнать его!» «Я до конца жизни буду помнить ту ночную погоню!» «Уверен, в обычных обстоятельствах я был бы сам не свой от страха, однако...» Сознавая важность нашей миссии, я лишь подгонял своего спутника пока мы колесили по дорогам. револьвер я вытащил и держал наготове. Мы все неслись и неслись с головокружительной быстротой секунды мелькали одна за другой, но двухместного автомобиля нигде не было. Каждый следующий поворот, каждая новая вершина холма заставляли нас пристально вглядываться во тьму. Неужели мы опоздали? И Хос успел добраться до гостиницы. До нее было всего шесть-семь миль. Он не знает, что мы его преследуем, Ватсон, прокричал Холмс, когда Дуглас опять преодолел поворот и помчался по асфальтированной дороге. Слава Богу! Секунда истекала за секундой. Луч мотоциклетной фары по-прежнему бежал по дороге перед нами. автомобили как и прежде, нигде не было. Он мог поехать другой дорогой. Нет, смотрите, смотрите, Ватсон! Вдали... За деревьями блеснула полоска света. Холмс сбавил скорость и выключил фару. Это казалось разумным. У Хоса была открытая машина. Шум ветра и автомобильного двигателя, конечно, заглушили бы грохот нашего мотора. Таким образом, мы получали возможность незаметно приблизиться к добыче на расстоянии нескольких ярдов Это счастье, что сегодня полнолуние, — сказал Холмс, наклонившись вперед. Когда мы будем совсем близко, стреляйте, Уатсон, стреляйте на поражение. Я в ужасе уставился на него. Холмс, я не могу. Клятва Гиппократа. К черту клятву. Подумайте о своей стране. Бледная полоска света впереди становилась все шире и отчетливей. Автомобиль повернул, и луч дернулся, осветив деревья и кусты. Вскоре я уже различал силуэт приземистой машины и небольшой темный кружок у правого борта. Это была голова Хосса. Он обернулся, думаю, он нас заметил. Холмс прибавил скорость. Расстояние между нами и автомобилем составляло уже не более 50 ярдов. Теперь в блеске фар, освещавших дорогу, ясно обозначился силуэт человека, сидевшего за рулем. Мы двигались со скоростью около 50 миль в час, но мне... Из моей тесной коляски, отделенной от земли всего несколькими дюймами, казалось, что мотоцикл несется, как комета. Только ветер свистел в ушах. Я поднял револьвер, прицелился, но не смог нажать на курок. Внезапно человек в машине откинул левую руку назад. Я увидел вспышку дульного пламени и услышал жуткий свист пули, которая рассекла воздух над моей головой. Мне больше не пришлось себя уговаривать. Я выстрелил. К моему изумлению, пуля попала в лобовое стекло и разбила его. Водитель пригнулся к рулю и надавил на газ «Отлично, Матсон! Стреляйте еще!» Я выстрелил дважды и опять промахнулся, хотя расстояние между мотоциклом и машиной сократилось. Четвертая пуля угодила в заднюю фару, рассыпавшуюся водопадом красных осколков. Вскоре я почувствовал запах бензина. Холмс одобрительно кивнул. Возможно, с пробитым бензобаком хоз не доедет до гостиницы и будет вынужден остановиться. Противник вновь откинул руку назад и выстрелил два раза. Я услыхал громкое «дзинь» и понял, что пуля попала в мотоцикл. Дуглас стала мотать по узкой дороге из стороны в сторону. В следующее мгновение раздался ужасный хрипящий звук. Мотоцикл пошел рывками. Скорость снизилась, и автомобиль отрывался от нас. Холмс страшно вырыгался и а я отправил оставшиеся пули вслед исчезавшей вдали машины. Перед тем, как она успела скрыться за холмом, я заметил, что хоз схватился за плечо. «Вы ранили негодяя, Ватсон! Это должно задержать его!» Впрочем, я не слишком обрадовался и дрожащими пальцами перезарядил револьвер с тревогой прислушиваясь к странному фырканью мотора, раздававшемуся в нескольких дюймах от меня. «Нам бы только одолеть эту вершину!» — прокричал Холмс. «Гостиница!» — сразу за холмом. «Когда подъедем, вы должны выстрелить, чтобы предупредить охрану. Господи, хотя бы Майкрофт тоже услышал!» Мы медленно поднялись на вершину. На спуске Холмс прибавил скорость. Далеко впереди мелькал свет фар. Автомобиль свернул с дороги и остановился. Хос подъехал к гостинице. Мы быстро спустились с холма. Я выстрелил, как велел Холмс, и увидел, что Хос с трудом выбрался из машины и, шатаясь, побрел по лужайке к парадному подъезду. Прихрамывая, он одолел ступени лестницы, а... Мы припарковали мотоцикл рядом с машиной Хеугессона и побежали за Хосом. В следующую секунду нас с Холмсом чуть не убили. Коварная выдра успела крикнуть охране, что за ним гонятся вражеские шпионы. Те, признав в нем подчиненного Дэниелса, стремглав кинулись к выходу и начали стрелять в нас. «Мы едва успели упасть на землю», А не то нас разнесло бы в клочки. Холмс выкрикнул наши имена, и нас пропустили внутрь. Но, как мы и опасались, время было упущено. Когда мы бежали по лестнице наверх, раздался выстрел. Часовой на верхней площадке был убит. Дальнейшие события разворачивались поразительной быстротой, однако все они будто бесценные жемчужины, нанизанные на нитку, ясно и по отдельности отпечатались в моей памяти. Вовремя очутившись в коридоре, мы увидели, как громко захлопнулась самая дальняя дверь. Эта дверь вела в гостиную Майкрофта. Холмс заорал, что было сил, предупреждая брата об опасности, и помчался туда, держа револьвер наготове. Но не успел он добежать, как прогремели три выстрела. Мой друг замер на месте и застонал, словно пуля попала в него самого. Затем он с пронзительным воплем кинулся к двери и распахнул ее. Мы ворвались в комнату. Там было темно и пусто, однако дверь в спальню была приоткрыта. Вне себя от горя и гнева мой друг совершенно забыл об опасности и ринулся к этой двери, на ходу возводя курок. Но на пороге он застыл. Путь ему преградили чьи-то ноги. В темноте мы не сразу разглядели их. «Входи, Шерлок!» — прозвучал знакомый голос. «Уатсон, с тобой?» — мы оба. Дрогнули от радости, увидев грузную тушу Майкрофта, расположившуюся в угловом кресле. — Не включишь свет! — ровным, скучающим голосом попросил он. — Хочу посмотреть, кто это. Мы перевернули труп Хосса, обнаружив на его груди пулевые отверстия, не считая первого в плече. Смерть наступила мгновенно. — Так я и думал. Заметил Майкрофт, кладя на столик свой револьвер со все еще дымившимся дулом. «Как вы понимаете, я не успел крепко заснуть. Стрельба на улице и подъехавшая к подъезду машина окончательно меня разбудили. Не зная, что случилось, я взял револьвер и сел в кресло». А под одеяло положил несколько подушек, чтобы со стороны создавалось впечатление, будто я сплю в своей кровати. «Помнишь, похожим образом, ты обманул полковника Морона, мой мальчик?» «Два выстрела прошили подушки. Третий из моего револьвера достался мистеру Хосу». «А теперь, боже милости, вы что еще? Когда же это кончится?» Мы вместе с ним подошли к окну и увидели, как у гостиницы остановился грузовик, один из тех, что использовались для перевозки четвертого подразделения. Из кузова выпрыгнули пятеро мужчин. Одному из них помогли спуститься, так как руки у него были связаны за спиной. «Должно быть, это не просто пленник, раз его доставили сюда ночью», — заметил Майкрофт. Глаза его возбужденно сверкали. «Не может быть!» — воскликнул он, немного погодя. «Как похож! Господи, это он!» «Шенлок, твой маленький план принес огромные результаты, поистине огромные!» Ты сумел не только разоблачить агентурную сеть, но и заманить в ловушку бич Северного моря. Давайте-ка спустимся вниз. Мне не терпится узнать, что скажет на это Уинстон. Запахнув поплотнее халат, Майкрофт увлек нас за собой вниз по лестнице на некоторое время, задержавшись у тела часового и пробормотав проклятие в адрес Хоса. Мы последовали за ним в общую гостиную отеля и обнаружили там Генри Эйнзли, Хоуэрта, Кардуэла и Дерека Флеминга, окруживших немецкого офицера флота. Тот был статен, красив и аристократичен, хотя форма на нем порвалась и перепачкалась, В присутствии врага он держался гордо, почти заносчиво. Увидев Майкрофта, немец в знак препятствия слегка наклонил голову. — Развяжите, развяжите ему руки, — велел Майкрофт. — Граф фон Люкнер, кажется. — Да, мистер Холмс, я вижу, мы друг друга узнали. — Господа провозгласил Майкрофт, обводя взглядом комнату. Возможно, о деяниях и репутации человека, который стоит перед вами, до подлинно известно одному лишь Карделлу. Но все вы, разумеется, слышали о Феликсен фон Люкнере, наверное, самым ловком офицере германского военного флота, И если Феликс прославился своим бесстрашием и отвагой на море, то его брат Гуга, вот этот человек, тоже снискал известность, печальную, я бы сказал, известность, благодаря хитрости и коварству, проявленным им под водой. Он настоящий король волчьих стай Атлантики. Примечание. Волчья стая. Тактика преследования подводными лодками кораблей противника. Примечание. Редакции. Конец примечания. Мы дали ему кодовое имя Касатка. И уверяю вас, его поимка значит для нас не меньше, чем разоблачение горностая и выдры. А теперь, Карлелл, будьте любезны. «Пойдите в соседнюю комнату и велите одному из адъютантов подать нам виски, поскольку у меня есть тост. Сегодня вечером я получил долгожданную телеграмму. Отличная новость! Америка вступила в войну на стороне Антанты!» «Самое время, — я бы сказал, — проворчал мой друг». Они бог знает, зачем ждали целых два года, наблюдая, как мы тут надреваемся И все же, в конце концов, поддержали союзников в значительной мере, благодаря нашим с Чарчиллем усилиям. Так что давайте радоваться. А вот и бутылка. Не забудьте про нашего пленника, Джеффри, граф. Люкнер вряд ли разделит наше ликование, зато согреется, он, кажется, совсем продрог. Мы выпили и тотчас рухнули в кресло. Была половина первого, и я, старый, больной человек, почувствовал, как на меня после всех событий минувших суток навалилась чудовищная усталость. Посадив пленного офицера под замок, мы пошли наверх, чтобы, наконец, отдохнуть после праведных трудов. На следующее утро мы в последний раз посетили бухту глубокую. У полуразрушенной разрушенной лестницы нас встретил Хельгессон, заклеенный лейкопластырем головой. Из-за отлива искореженная подводная лодка оказалась на суше и теперь лежала на боку, похожая на выбросившегося из воды кита. Из люков все еще поднимались тонкие струйки дыма. Воздух пахло гарью и машинным маслом. Нахальные чайки садились на трубку перископа, не замечая жутких последствий предыдущей ночи. Но свидетельства страшной бойни были повсюду. Разбитая лестница, воронки на почерневшей земле, гильзы от снарядов, залитый кровью пляж, резкие запахи бездымного пороха и раздробленной горной породы. Но птицы, как раньше кричали, и кружились над нами. И мы знали, что вскоре на Орлинной скале все будет по-прежнему. К тому времени, когда мы снова поднялись на вершину утеса, колени у меня подгибались. Сказывалось волнение, потеря крови, недосып. Да что там говорить, я еще не совсем восстановился после обморока, случившегося со мной. Мы вернулись к коттеджу, Майкрофт и Икардуэл ожидали нас перед домом. Оттуда открывался изумительный вид на море. — Хорошо же мне отдыхалось в Южном Таунсе! — рассмеялся я, опускаясь в плетенное кресло и с удовольствием продвигая к себе большую кружку с горячим чаем. — Вот так отпуск, да, Холмс? — Ах, друг мой! — сказал он, усаживаясь в соседнее кресло. — Мы уже слишком старые для таких приключений. Я не припомню более утомительного и, как я сказал вам три дня назад, более значительного дела. Я чуть было не погиб, а вы, Уатсон, как всегда, поддались глупой чувствительности и браваде, когда заслонили меня от выстрела безрассудства. Но чем была бы наша жизнь без этого безрассудства и пустоголового героизма? Нет нужды говорить, как я тронут вашим поступком. — Вы спасли жизнь моему брату? — спросил Майкрофт, поддавшись вперед. — Пришлось объяснять, как обстояло дело. Я лишь повиновался безотчетному импульсу. Спас же нас обоих меткий выстрел профессионального убийцы. — Этот тип фанданго, Судя по всему. «Отталкивающая личность», — задумчиво проговорил Майкрофт. «Вы говорите, он мертв. Что же, надо наградить его посмертно. И других тоже». «Видишь ли, Майкрофт», — сказал Холмс, — «меня с самого начала поразило невероятно острое чутье, присущее фанданга Это настоящий хищник высшей степени» наделенный первобытным инстинктом убийцы и звериной осторожностью. Эбер Кромби выстрелил в Баска, когда тот разглядывал пляж в оптический прицел своей винтовки. Надо сказать, что прицел, обладающий света качествами, пришелся, кстати, даже для его зоркого глаза. «Охотничий нюх», — подсказал Фанданго, — «что-то не так». Если Эберкомби не предатель, зачем ему понадобилось спускаться на пляж? В минуты, в минуту опасности человек старается держаться поближе к своим. Таким образом, Эберкомби выдал себя. Но должен признаться, снайпер понял это раньше меня, ведь я человек рассудочный, а он полагался на интуицию и инстинкты. Кстати, мистер Холмс, добавил Карду, мы установили, что настоящее имя Эбер Кромби Джеймс Майкл О'Донаван. Он приятель Майкла Коллинза и член Шин Фейн со времени основания этого союза. Примечание. Шин Фейн. Ирландская националистическая организация. Одним из руководителей, который... В описываемое время являлся Майкл Джон Коллинс 1890-1922 годы жизни. Примечание автора. Конец примечания. Гейнс и Хос были внедрены давно. у обоих есть родственники в Германии. — Немало не сомневаюсь, — серьезно заметил Майкрофт, что, покончив с Джеффри, они занялись бы мной. Естественно, убить меня должен был Эбер Кромби. У него имелась для этого идеальная возможность. — Но, Холмс, как вы узнали, что Хос тоже шпион? — спросил я. — Благодаря одной из тех пустячных случайностей, которые всплывают из памяти позднее и приобретают огромное значение. Я вспомнил, что видел, как Эбергромби и Хос о чем-то шептались в коридоре Пирса Плаумена, но при нашем появлении резко умолкли. Потом Майкрофт упомянул, что они незнакомы. По крайней мере, ему так казалось, и у меня возникли первые подозрения. Я... Связал ряд происшествий, случившихся в окрестностях избранно с утечкой информации в Адмиралтействе. Этим и объясняется, почему Майкрофта не убили сразу, но старались до последнего момента и использовать как источник сведений. Услышав это, Майкрофт опустил голову и нахмурился. Впрочем, скоро он вновь обрел олимпийское спокойствие и сказал, э, что же, Шерлок, ты и впрямь хорошо поработал. Вы тоже, Уатсон, сегодня в семь часов вечера, в Америке будет два часа пополудни, весь мир узнает о том, что Соединенные Штаты вступили в войну. Речь президента Вильсона в Конгрессе и текст объявления войны появится во всех вечерних газетах. Менее чем через месяц у Спидхеда состоится смотр союзнических флотов. Примечание. Спидхед. Якорная стоянка в проявите Соланд, около острова Уайт примечание редакции конец примечание мы с чарчиллем будем там и вы тоже и лойд джордж и король господа примечание дэвид лойд джордж 1863 1945 года жизни премьер-министр Великобритании с 1916 по 1922 годы. Примечание. Редакция. Конец. примечания Объявив об этом, Майкрофт Холмс допил чай, поманил за собой Джеффри Кардуэлла и через несколько минут лимузин уже мчал его в Лондон. Эпилог. Шарлок Холмс, никогда не любивший появляться на публике, раздраженно мерил шагами переднюю. Когда он проходил мимо лестницы, мне сверху, была видна его сухопарая фигура. Он нервно глянул на часы. Затем подошел к нижней ступеньке и положил узкую кисть на стойку перел. Пошевеливайтесь, Ватсон, скоро подадут машину, а вы еще даже не одеты. Какого черта вы там копаетесь? За 50 лет могли бы наловчиться. Рука трясется, Холмс. Если буду торопиться, могу порезаться. От этого есть отличное средство. Хотите глоточек? Я скоро спущусь, ответил я, отложив бритву и сполоснув лицо водой. Потом стал холм торопливо одеваться, но справиться с визиткой и стоячим воротничком оказалось не так-то просто. Наконец я присоединился к Холмсу. Мы закурили и вышли на улицу в ожидании служебного авто, которое должно было доставить нас на церемонию к спид-хеду. Да, надугалось, мы в таком виде не полезли бы, а, Холмс. — сказал я, когда мы проходили мимо мотоцикла, накрытого брезентовым чехлом. — Дурацкие костюмы! К счастью, через какие-нибудь 4 часа мы сможем их снять. — А на прием и торжественный обед вы не останетесь? Это было бы бестактно ведь церемония проводится в нашу честь. — Боюсь, вы правы. И Майкрофт, наверное, будет настаивать. Проклятие! Зачем только я в этот раз согласился? Отказавшись в первый раз, вы проявили скромность. Отказаться во второй было бы наглостью. Кроме того, о рыцарском звании мечтает каждый британский подданный. Отклонив это предложение, вы нанесли бы оскорбление и королю, и всей стране. Возможно, возможно. Рассеянно проговорил он. Что ж, в любом случае, теперь уже слишком поздно. За нами пришла машина. Менее чем через два часа мы вместе с Майкрофтом уже стояли на высоком берегу, выходившем на Спидхэт. Традиционное место смотров британского флота. Вскоре... К нам присоединился Уинстон Чарчилль, с которым мы оба уже не раз встречались. Из пролива Тессолэнд выходили паровые фрегаты, направлявшиеся в сторону Франции. Они величественно проплывали мимо берегов, где гремели залпы многочисленных салютов. На специальном возвышении под навесом сидел Его Величество. Рядом с ним стоял Дэвид лойд Джордж и американский посланник-полковник Хаус. Когда смотр подошел к концу, раздались звуки нашего гимна. Затем оркестр заиграл усеянное звездами знамя, и звездно-полосатый стяг величественно пополз вверх по флангштоку, заняв свое место рядом с британским флагом. По Огромной толпе присутствующих на церемонии людей пронеслось радостное возбуждение, и я увидел, что все взгляды вновь обратились к проливу. Вскоре показались американские военные корабли. Мы были поражены их размерами и количеством. Белоснежные суда сопровождались черными клубами дыма. Их широкие борта ощетинились дулами тяжелых орудий. Матросы-янки бесконечными рядами выстроились вдоль орудийных башен. Они кричали, махали нам головными уборами, улыбались и пели. Поистине американская мощь представляла собой впечатляющее зрелище. «Слава Богу!» — пробормотал я. «Согласен», — отозвался Майкл. «Будем надеяться, этот кошмар почти закончился. Америка с нами». И нямцам уже не на что надеяться в следующем году. Посмотрите-ка на этих бравых ребят, цинично заметил Холмс. Поглядим, как они запоют, провоевав с годик. — Может, лихости у них и сам возразил Черчилль, — но нынче я рад видеть их здесь, таких гордых, таких сильных и уверенных в себя Америка, знаете ли, напоминает молодого Дога, который резвится на просторе, не подозревая о том, какой страшной силой он станет в будущем и эта сила потрясет весь шар земной. Что ж, идемте, вам надо подготовиться. Запоминайте оба. Сначала вы преклоните колени перед его величеством, а после обряда посвящения поднимитесь по его команде и скажете «Ваше величество». «Милостью Божию, защитник государства и веры, я, сэр такой-то, приношу вам смиренную благодарность. Ватсон, держите себя в руках. Вы чересчур чувствительны и эмоциональны, верно, Майкрофт тоже говорил вам об этом. Ради всего святого не расплачьтесь». Мы последовали за тучным Майкрофтом Холмсом и его энергичным, блистательным спутником на специально подготовленную лужайку, украшенную флагами. По обеим сторонам выстроились по строевой стойке две колонны отборных войск Королевской лейб-гвардии и Колдстримского гвардейского полка. Вскоре к ним приезжали Присоединилась еще одна колонна, но распознать полк, которому она принадлежала, я не сумел. Это были высоченные, крепкие парни, одетые в форму защитного цвета и широкополые шляпы с огромными автоматическими пистолетами на поясах. Мне сообщили, что это американские морские пехотинцы, первые из сотен тысяч войск, которым вскоре предстояло присоединиться к нам. Я вовсе не удивлен, что они здесь, — отечески проговорил Майкрофт. В глубине души я всегда знал, что Соединенные Штаты выполнят свой долг. В конце концов, американцы более 150 лет являлись британскими гражданами. Значит, мы подавали им пример. А, со мне, они оказались достойными уважения.